Глава двадцать девятая Услышанная от кари не укладывалась в голове. Я сидела, смотрела на крошек, и мне казалось, что они разыгрывают меня с серьёзными мордашками. Но что-то слишком много розыгрышей на один квадратный метр. И ни один пока не подтвердился. «О, Боже!» — прошептала я и закрыла лицо руками. От ужаса мне захотелось заплакать. Губы тряслись, разъезжались по щекам. Ноздри раздувались. втягивая воздух. Не зря Рая не доверяла мне. Я собственными руками, не зная коварства сестры, невольно принесла в обитель беду. Тут же перед глазами появилось лицо Нии. И как я дура, сразу не догадалась. Но вы, озарение пришло слишком поздно. Узнав о том, что я полечу без ошейника, сестрица улыбнулась. Нет, она просто засияла, как начищенный пятак. Я вспомнила недоумение, которое испытала в тот момент. Не, так старалась казаться больной, и немощной, так показывала свою несостоятельность в роли заложницы, что её улыбка на лице была чем-то и народным, и жутким. Шилеса. Мы не знали, захныкала Кайри. Не знали. Погодите. Я встряхнулась, растёрла щёки ладонями, разгоняя кровь, сдавила пальцами виски. Как не я могла вызвать чёрную смерть? Она настолько мощный мак? Да. Открытие потрясло сводила с ума, а мозг закипал от новых мыслей. «Если не я сильный маг, она могла выдернуть меня из моего мира. Но зачем? Я хочу увидеть отца», — решительно встала я. «И сестру». «Не получится. Его Величество рассердился, что вы не выполнили свою миссию, и заточил вас. И как я не справилась? Полетела к драконам, подружилась с ними. Может, благодаря мне мирный договор еще лет пятьдесят продержится». Я уже чуть не кричала от возмущения. Король хочет уничтожить племя драконов и расширить земли королевства, а вы, что я, собрались замуж за Егереса. Слова Кайри снова ударили по мозгам и скрутили их головной болью так, что я застонала. Какую чушь они несут? Какой брак? Стоп! Я подняла руки. Я жила в обители, но не помню, чтобы Рэй предлагал мне руку и сердце. А как вы об этом узнали? Медальон. Он был у вас на шее, когда произошло это событие. Нео специально лишила вас памяти. Вот стерва. Ну, погоди, у меня. Я кипела праведным гневом. Ох, шилится. Малышки испуганно шарахнулись в сторону. Мне стало стыдно. Мои крошки не виноваты, а я выпустила пар и замолчала. Нужно обдумать ситуацию, а пока Кайри здесь вертится, это сделать невозможно. «Так, милые мои, отправляйтесь на разведку. Узнайте, чем дышит королевство, что планирует сестрица. Мы не попадем во дворец, он окружен магическим куполом. Вот дьявол, а пикте сможете принести ко мне?» «Попробуем». Кайри вылетели в окно, я зябко передернула плечами. Здесь на высоте воздух казался более прохладным, чем в долине. Он проникал через окошко без стекла и свободно гулял по камере. Я начинала замерзать, зато ветер принёс пользу моим мозгам. Они вдруг прояснились, туман с глаз пропал. Итак, что мы имеем? Не сильный маг. Отец намеренно оставил её в королевстве, а меня отправил в обитель. Возможно, реальная Шилес отказалась от этой задачи. И тогда названная сестрица выдернула меня из моего мира. Подлая гарпия, подельница правителя, нацепив на шею медальон, сделала меня соучастницей. Я с ужасом представила, сколько могла натворить бед, если бы Рей не порвал цепочку. Нити налетели на обитель на второй день моего пребывания там, причём нашли тайное и хорошо защищённое убежище. Естественно, что Рей заподозрил неладное. Потом медальон был в ремонте, а когда его принесли, валялся в ящике ночного столика. Чёрт дёрнул меня нацепить украшение перед выходом из замка, и сразу новая атака нитей, мгновенно. Сердце сжалось от жалости к Игиресу. Глазам стало горячо. Я представила, как растворяюсь на глазах у всех драконов, как Игирес и Рассина принимают в меня за мерзкую шпионку, втеревшуюся в доверие, и застонала. Чтоб вам пусто было, потрясла кулаком от бесилия. Зло смахнуло слезинку. Никогда не очтить обиду. Теперь не отмоюсь от грязи, в которую меня окунули король и его дочурка. Хотя мысленно вернулась к ней. «Если она выдернула меня из моего мира, значит, легко вернёт обратно. Только какую цену я должна заплатить за это? Бросить Рея? Не вопрос, он и так не мой. А если надо будет разрушить страну драконов, справишься?» — шепнул внутренний голос. Я замерла, прислушиваясь к себе, и такое отчаяние ощутила, такую безнадёгу, что закачалась и завыла в полголоса. «Рей, спаси меня!» — шептала помертвевшими губами. Пожалуйста. Шилеса, за окном раздался знакомый голосок. Пикси. Теперь я по-настоящему расплакалась. Задирала голову, на окно находилось слишком высоко. Слёзы потоком текли по лицу. Убивало собственное бессилие и невозможность нормально поговорить с единственным близким мне человеком. Шилеса, не плачьте, в камеру влетели Кайри. Вы разрываете нам сердце. Крошки облепили меня, подняли в воздух и понесли к окну. Наконец я увидела сияющие глаза пикси. Её держали на своих крохотных плечах сотни кайри. Я высунула руки. Пикси схватила их и крепко пожала. "Шилеса, мне так вас жалко", всхлипнула она. "Расскажи мне обо всём. Как выбраться из башни?" "Только с помощью магии", тихо ответила девушка. "В башне нет дверей". "Как нет?" "Только сейчас я сообразила, что толком не осмотрелась. Не разглядела камеру. Настолько была потрясена происходящим. «Хочешь сказать, что я здесь заточена навсегда?» От кошмара, в котором оказалось, свело спазмом желудок. Тошнота подкатила к горлу. «Я не знаю, Шилеса, не знаю!» Пикси поникла. «Странная суета во всем городе, очень странная». Она прислонилась лбом к шершавой стене и зашептала. «Кажется, все ждут Егереса!» «Зачем?» Я на миг забыла о своих страданиях. «Чтобы его убить!» Услышанное от Пикси повергло в шок. Я откинулась и закрыла глаза. «Убить Рея? Но за что? Почему?» «Что за злобный замысел у короля и его дочурки?» «А главное, каким боком сюда затесалась я?» «Получается, я не только стала проводником магических посылов Нии, направлявшей на дракона в чёрную смерть, но и невольно притянула гибель к самому Егересу, на котором держится вся обитель». Даже страшно представить, что будет с бабушкой Россиной, Эми Дитрехом Мали, ставшими мне ближе подлых родственников. Шылеса, шылеса. Сквозь туман пробились тоненькие глазки Кайри. Что с вами? Я и сама не понимала, что со мной. Голова вдруг закружилась, стена перед глазами поехала в сторону и распалась на отдельные камни. Миг, и я погрузилась во тьму. Пришла в себя от холодных капель, летевших на лицо. облизала сухие губы. Вода. Шилеса, в тревожный голос пикси ломался, звала издалека: "Со мной всё хорошо. Замрись, крошки". Я села, почувствовав под собой твёрдую поверхность. Кайри, видимо, испугавшись, опустили меня на пол и теперь порхали над головой, вызывая ещё больше головокружения. Малышки сразу замерли в воздухе, лишь слегка шевели ох крылышками. Слава богам. Пикси плакала на взрыв. Слава богам. Я посмотрела на окно. Лицо служанки торчало в раме, словно было нарисовано на холсте. По щекам текли слёзы. Давайте всё обсудим спокойно, выдавила из себя. Вы говорите, что король запер меня здесь, потому что я не справилась с миссией? Да, вы должны были как можно дольше оставаться в обители драконов, чтобы меч через медальон узнавала ваше местоположение и насылала туда нити. Это я понимала. Воины-драконы, бесконечно сражаясь, будут получать ранения и терять силы. А черная смерть, направленная на жителей замка, должна была уничтожить их еще в первый раз и причинить Егересу душевную боль. В убежище прятались и дети, которых в обители можно было пересчитать по пальцам. Так, постепенно расшатывая устои государства, бесконечными боями и страданиями, вероломный и хитрый король ослабит врага. нападёт на него внезапно и уничтожит. Но в этот план с далеко идущими последствиями вмешалась я. Во-первых, спасла домочадца Фрея от смерти. Во-вторых, провала медальон. А в-третьих, собралась за Йегиреса замуж, о чём, кстати, совершенно не помнила. Вот стерва, процедила сквозь зубы я. Доберусь я до неё, все волосёньки на башке выдерну. А сейчас план короля изменился. Пикси, что скажешь? Госпожа Оживилась служанка. Я слышала, как Гарпи разговаривала с гонцом от короля. И что? Он сказал, что теперь, заточив вас в башне, надеются, что Егирес прилетит вас спасать. Ха. Я не удержалась и показала кукиш. Пусть выкусят. Я вскочила, загрузилась по крохотной камере. Стены, лицо Пикси, Кайри замелькали перед глазами, слившись в один разноцветный круг. Наконец я выпустила немного пара и повернулась к друзьям. Пикси и Кайри вытрясли глаза и открыли рты. Они меня ещё не видели в образе меемстительницы. "Шелиса, откуда слухи про свадьбу? Не её видела через медальон, приехала к гарпии. Они шептались в вашей комнате, когда я принесла постельное бельё, говорили, что вы истинная дракона". Даже так, больше бредятины я не слышала. "Да я о свадьбе ничего не помню. Почему? Во время перемещения теряется кусочек памяти", пояснили Кайри. Перемещение То есть хотите сказать, что меня раз и перекинули щелчком пальцев? Ну да, Шилеса не так может. Сила этой стервы поражала. Если она творит такое на расстоянии, то что же творит в близости? И опять на первое место выпала мысль, что это именно нея выдернула меня из моего мира. А значит, дальше додумывать было опасно. Надежда, она такая, укрепится в сердце, не выгонишь. Да и здесь полно нерешённых дел. «Отправляться домой с незакрытым гештальтом я не собиралась». «Тогда почему она сама не полетела в обитель?» «Егерес!» «Шилис и нея не может находиться вблизи дракона. Гипнотическая сила правителя разрушает её магию. А Гален? Он ещё жив?» Задаю вопрос, который мучил меня с самого начала. «Да, но с ошейником на горле он не опасен для ней, и...» Пикси замолчала. «Эта девчонка знала удивительно много для своего возраста». Я с подозрением посмотрела на неё. Можно ли доверять служанке? Внешне она милая и доброжелательная, а как на самом деле? Может, засланный не ей казачок? Кари облаком пронеслись по камере, я перевела взгляд на них. И эти крошки появляются только тогда, когда хотят. Сразу вспомнилось, сколько раз щёлкала пальцами, но помощницы не откликались. Что и? Продолжай. Гален, пикси покраснела или мне это показалось? Ещё один заложник, ради которого Егирес прилетит в королевство. Так, мне нужна передышка. Растёрла пальцами виски, иначе свихнусь. Голова по-прежнему болела. Туман иногда полностью накрывал мозги и лишал возможности думать, а информация лавиной сыпалась на меня, не нуждалась в немедленной обработке. А теперь скажите, как мне выбраться из этой башни, раз у неё дверей нет? Только силой магии? Ага, утешили, спасибо. Её-то как раз у меня и нет. И что делать? Нужно звать Егиреса. Вот и договорились. Куда ни кинь весь дкин. Своей магии нет, не помогать не собирается, так как я приманка. И Егиреса звать нельзя. Здесь его ждёт неминуемая гибель. Пришло время поговорить с сестрицей. Как думаете? Я повернулась к Айри. Ой, Шилиса, нельзя, нельзя. Сама знаю, что нельзя, но выхода нет. Отнесите Пикси обратно в особняк и сообщите ней, что я хочу с ней поговорить. Это вы в состоянии сделать? Кайри зашелестели крылышками, закрутились и вылетели в окно. Лицо Пикси тоже исчезло. Я осталась одна.